Глава четырнадцатая. В последующие два дня дом Хатоэв гудел, как расстроенный е в ж улей. Доставили горы провизии и цветов, мебель временно вынесли, двери сняли с петель, ковры свернули, а полы натёрли до блеска. Помимо гостей из Гэмпшира и окрестных графств ожидались и представители самых знатных лондонских семейств. К досаде Лео приглашение на бал охотно приняли множество аристократов с д о ч е р ь м и на в ы д а н и и Долг хозяина дома предписывал лорду Рамзи танцевать с дамами, стараясь не обделить вниманием ни одну из них. Вы сыграли со мной дурную шутку. Это худшая из ваших затей, пожаловался Лео Амелии. Вовсе нет, отмахнулась Амелия. Уверенно мне случалось устраивать каверзы и похуже. Лео задумался, перебирая в уме длинный перечень прошлых обид. Ладно, ты права. Но если честно, я терплю этот фарс только чтобы ублажить тебя. Да, я знаю. Надеюсь, ты и дальше будешь потакать моим капризам. Найдешь себе невесту и обзаведешься наследником, прежде чем Ванесса Дарвин и ее мамаша приберут к рукам наш дом. Глаза Лео подозрительно прищурились. Можно подумать, поместье значит для тебя больше, чем мое будущее счастье? Ничего подобного. т в о ё будущее счастье почти так же важно для меня, как этот дом. Спасибо. Сухо бросил Лео. Но представь себе, я верю, что ты будешь куда счастливее, когда влюбишься и женишься. И если я кого-нибудь и полюблю, то уж точно не стану разрушать это чувство женитьбой. К вечеру начали прибывать гости. Дамы, затянутые в шелка и тафту. с брошами из драгоценных камней, сверкающими под г л у б о к и м и круглыми вырезами платьев, и в белых перчатках, скрывающих запястья. На многих женских ручках красовались искрящиеся браслеты, последнее вене я и моды. В противоположность дамам джентльмены были одеты со строгой простотой: черные сюртуки и безупречно отглаженные брюки в тон. Наряд дополнял черный или белый галстук. На смену тесным облегающим костюмам, популярным в недавнем прошлом, пришла одежда более свободного покроя, не сковывающая движений. п о щ е д р о украшенным цветами з а л а м разливалась музыка. Столы, затянутые золотым атласом, буквально ломились от яств. Здесь были пирамиды фруктов, блюда с сырами, печеные овощи, сладкое мясо, телячий потроха, пудинги, нарезанные ломтиком роздбив, копченая рыба и жареная дичь. Лакеи сновали по комнатам, разнося сигары и крепкие напитки джентльменам в библиотеке, а также вино и шампанское гостям за карточными столами. В гостиной царило настоящее столпотворение. Кучки гостей теснились у стен, а в середине танцевали пары. Лео пришлось признать, что среди собравшихся необычайно много привлекательных молодых женщин, приятных, милых, со свеженькими личиками. Все они походили одна на другую, как монеты одного чекана. Но Лео продолжал танцевать, поочередно выбирая дам, уделяя особое внимание девушкам, оставшимся без кавалеров. Он даже пригласил пару вдовушек на тур вальса. И все это время он искал глазами Кэтрин Маркс. На ней было платье цвета лаванды, тоже, что она надевала в день свадьбы Поппи. Волосы она уложила в гладкий тугой пучок на затылке, держась незаметно в отдалении. Кэтрин наблюдала за Беатрикс. Лео увидел и прежде б е с ч и с е н н о е множество раз, как Кэтрин стоит среди почтенных матрон и пожилых компаньонок, тогда как девушки лишь н е м н о г и младшие м ее танцуют, флиртуют и смеются. казалось нелепым, что такая женщина, как Кэтрин, остается незамеченной. Она не уступала любой другой госте в этом зале. Должно быть, Кэтрин почувствовала на себе взгляд Лео. Обернувшись, она посмотрела на него и замерла, не опуская глаз. Какая-то пожилая дама спросила ее о чем-то. И Кэтрин повернулась к чертовой ведьме. В это время к Лео подошла Амелия и тронула его за рукав. Милорд, взволнованно заговорила она, у нас кое что случилось. Положение весьма неприятное. Бросив встревоженный взгляд на сестру, Лео увидел на лице ее фальшивую улыбку, предназначенную для любопытных кумушек. А я уже почти отчаялся дождаться чего-нибудь интересного нынче вечером, отозвался он. Так что приключилось? Здесь мисс Дарвин и графиня Рамзи. Лицо Лео побледнело. Здесь, сейчас? т э м Уин и Мэри Пен разговаривают с ними в холле. Кто их пригласил? Черт, побери! Никто? Они воспользовались знакомством с Алстерами, и те привели их с собой. Мы же не можем их выгнать. Почему бы и нет? Им тут нечего делать. Хоть они и выставили себя в неприглядном виде, явившись без приглашения, если мы их выдворим, будет еще хуже. Прогонять гостей ужасно неучтиво. Мягко выражаясь, это отдает дурным тоном. слишком уж часто мои желания входят в противоречие с правилами хорошего т о н а Задумчиво произнес Лео: "О, мне хорошо знакомо это чувство". Брат с сестрой обменялись мрачными усмешками. "Как ты думаешь, чего они хотят?" спросила Амелия. "Сейчас мы это выясним", хмуро бросил Лео и, предложив сестре руку, вывел ее из гостиной в холл. Провожаемые любопытными взглядами, они присоединились к остальным хатуэям, беседовавшим с двумя женщинами в роскошных бальных платьях. Старшая из дам, вероятно, графиня Рамзи, обладала ничем не примечательной наружностью. Чуть полноватая, не красавица, но и не дурнушка, она не привлекала к себе внимания. Зато молодая женщина, мисс Ванесса Дарвин, была ослепительно красива. Высокая, сточенная фигурой и п о л н о й грудью, соблазнительно в ы с т а в л е н н о й на показ в вырезе сине-зеленого платья с отделкой из павлиних перьев. Ее черные, как смоль, волосы были уложены в изящную прическу, сверкающую массу локонов искусно сколотых шпильками. Взгляд Лео задержался на ее маленьком пухлом рте, ц в е т а с п е л о й с л и в ы и тонных карих глазах с густыми ресницами. Ванесса Дарвин буквально излучала уверенность в собственной неотразимости. Лео никогда не считал это недостатком в женщине, но при виде Мис Дарвин он почувствовал легкое замешательство, возможно, из-за выражения ее глаз. Девица смотрела на него так, будто ожидала, что он вот-вот упадет к ее ногам и начнет пыхтеть, как м о б страдающий одышкой. Лео подошел к дамам, держа под руку Амелию. Последовал обычный в подобных случаях обмен приветствиями. Лео учтиво поклонился. Добро пожаловать в Рамзи-хаус, миледи. Мисс Дарвин, какой приятный сюрприз! Графиня радостно просияла. Надеюсь, наше неожиданное появление не доставило вам неудобств, милорд. Узнав от лорда и леди Алстер, что выдаете бал, впервые после того, как был восстановлен Рамзи-хаус, мы посчитали, что вы наверняка не станете возражать против визита вашей ближайшей родни. Родни? недоуменно переспросила Амелия. Родство между Хатуэйми и Дарвинами было столь отдаленным, что едва ли стоило о нем упоминать. Графиня Рамзи продолжала улыбаться. Мы ведь родственники, не так ли? Когда мой бедный супруг д а упокоит Господь его душу перешел в лучший мир, мы нашли утешение в том... что управление поместьем перейдет в ваши опытные руки. Хотя она стрельнула глазами в сторону Кэма с Мэри Пеном, мы не ожидали, что вы обзаведетесь столь красочным окружением. Уловив оскорбительный намек на то, что в жилах Кэма и Мэри п е н а течет цыганская кровь, Амелия гневно нахмурилась. Послушайте, что. Как приятно, что можно наконец встретиться и побеседовать без вмешательства стряпчих! – перебил ее Лео, желая предотвратить скандал. Полностью согласна с вами, милорд, – отозвалась графиня Рамзи. Законники ужасно запутали наше дело с наследством, верно? Но мы всего лишь слабые женщины, и многое из того, о чем они толкуют, выше нашего понимания. Правда, Ванесса? Да, мама. Последовал сдержанный ответ. Пухлые щеки графини расплылись в улыбке. Взгляд ее скользнул по лицам новоявленных родственников. Нет ничего важнее кровных уз, родственной привязанности к близким. Это значит, что вы решили не отнимать у нас дом? Пошла на пролом, Амелия. к э м п р е д у п р е ж д а ю щ е сжал локоть жены. Повернувшись к Амелии, графиня Рамзи ошеломленно округлила глаза. Боже мой! Я не в состоянии обсуждать юридические тонкости. Мой скудный у м и ш к а не способен постичь все эти премудрости. Как бы там ни было, добавила Ванесса Дарвин е л е й н ы м голоском. Мы лишимся прав на поместье, если лорд Рамзи женится и обзаведется наследником в течение года. Она с беззастенчивой откровенностью оглядела Лео от макушки до пяток. А ему похоже, ничто не мешает это сделать. Виконт щедро одарен природой. Лео насмешливо изогнул бровь, заметив, что слова «щедро одарен» мисс Дарвин произнесла. с легким нажимом. Кем вмешался, прежде чем Амелия успела отпустить язвительное замечание? м и л е д и вам, наверное, понадобится где-то остановиться, пока вы гостите в Гэмпшире. Благодарим за заботу, но мы воспользовались гостеприимством лорда и леди Алстер, ответила Ванесса. Нам хотелось бы немного освежиться, живо встрепенулась графиня. Думаю, бокал шампанского помог бы мне прийти в себя. Конечно, пожалуйста, любезно предложил Лео. Позвольте мне проводить вас к столу с закусками. Чудесная мысль, восхитилась графиня Рамзи и, выступив вперед, оперлась на руку Лео. Ванесса встала по другую сторону от него. Изобразив чарующую улыбку, Лео повел дам к столу. Какие ужасные люди! Хмуро пробормотала Амелия. Наверное, они явились, чтобы осмотреть дом. Теперь эти ведьмы не отстанут от Лео. Ему придется провести с ними весь вечер вместо того, чтобы беседовать и танцевать с подходящими молодыми женщинами. Мисс Дарвин? Подходящая молодая женщина с удрученным видом заметила Уин. Господи, Уин, ты считаешь, они приехали, чтобы мисс Дарвин могла познакомиться с Лео? Думаешь, она хочет завлечь его в свои сети? И если бы они поженились, выиграли бы обе стороны. Уин пожал а плечами. Мисс Дарвин стала бы леди Рамзи. И заполучила бы все владения, а не только Копегольд. А мы все продолжали бы жить здесь, независимо от того, станет ли Лео отцом. Ты только представь, что значит иметь такую невестку, как мисс Дарвин. Это сущий кошмар. Не стоит судить о ней по первому впечатлению, неуверенно возразила Уин. Возможно, при более близком знакомстве. Она окажется очень милой. Вряд ли, буркнула Амелия. Женщины с подобной внешностью не бывают милыми. Заметив, что Кэм с Мэри Пеном о чем-то переговариваются по цыгански, она обратилась к мужу: «О чем вы говорите?» Ее платье украшено павлиньими перьями. С отвращением произнес Кэм. Таким же тоном он мог бы сказать. По ее платью ползали ядовитые пауки. Это очень красиво, Амелия насмешливо взглянула на мужа. Ты не любишь п а в л е н и е перья? ц ы г а н е верят, что даже одно перо знак дьявола. Мрачно пояснил Мэри Пен. А на ней их было множество, добавил Кэм. Они посмотрели вслед Лео, сопровождавшему Ванессу Дарвин. а к словно тот шел прямиком к яме полной смертоносных гадюк. Лео проводил мисс Дарвин в гостиную, оставив графиню Рамзи возле с т о л о в с закусками вместе с лордом и леди Алстер. После нескольких минут разговора с Ванессой он убедился, что эта молодая особа умна и безмерно кокетлива. Лео уже встречались с женщинами подобные ей, и многие из них побывали в его постели. Он не испытывал интереса к мисс Дарвин, однако беседа с Ванессой и ее матерью могла принести пользу семье х а т а у э й Лео надеялся разузнать побольше о планах графини. Ванесса оживленно щебетала, рассказывая о смертельной с к у к е которую ей пришлось терпеть целый год, пока длился траур по покойному отцу. Она призналась, что с нетерпением ждет начала лондонского сезона. Но каким очаровательным стало поместье Рамзи! воскликнула она. Помню, я как-то раз была здесь, когда Титул перешел к отцу. Я увидела лишь гору мусора и бесплодный сад. Теперь здесь настоящий рай? Это заслуга мистера Руана и Мэри Пен, отозвался Лео. Они вложили немало труда, чтобы совершить это чудесное превращение. Ванесса недоуменно подняла брови. Да? Кто бы мог подумать? Их народ не отличается особым трудолюбием. В действительности цыгане очень трудолюбивы, лишь кочевой образ жизни сдерживает их страсть к земле. Но ваши зятя, ь кажется, не из породы кочевников. У каждого из них есть своя веская причина оставаться в Гэмпшире. Ванесса пожала плечами. С виду они похожи на джентльменов, а большего, думаю, и не требуется. Ее презрительный тон задел Лео. На самом деле, оба они благородного происхождения и лишь наполовину цыгане. Мэри Пену предстоит унаследовать графство в Ирландии. Я что-то об этом слышала. Ох уж эта ирландская аристократия. Она брезгливо скривила губы. Вы считаете ирландцев ниже себя? Сленцой спросил Лео. А вы нет? Да, мне всегда казалось верхом глупости, когда люди отказываются быть англичанами. Ванесса решила оставить колкость Лео без ответа. Окинув взглядом гостиную, она с восторгом произнесла: "Здесь прелестно. О, я с радостью перееду сюда. Как вы упомянули ранее, заметил Лео. Такой возможности может и не представиться. У меня есть и еще годы в запасе, чтобы жениться и обзавестись потомством. У вас репутация закоренелого холостяка, что заставляет усомниться в первом. Темные глаза Ванессы игриво сверкнули. Что же до последнего, то с этим уверенно вы великолепно справитесь. Ну. Я бы не стал этого утверждать, любезно возразил Лео. В этом нет нужды, милорд. О ваших талантах идет молва. Вы станете это отрицать? Едва ли благовоспитанные д е в и ц е пристала задавать подобный вопрос при первом знакомстве с мужчиной. Лео заключил, что Ванесса рассчитывала восхитить его своей дерзостью. Однако бесчисленные фривольные разговоры в столичных салонах уже успели набить ему оскомину, и Лео больше не находил подобные замечания интригующими. В Лондоне искренность встречалась куда реже бесстыдства, и потому способна была поразить куда сильнее. Я бы не сказал, что достиг совершенства в альковных делах. Меня можно назвать всего лишь искушенным. Но женщины обычно не замечают разницы. Ванесса захихикала. А что позволяет достичь совершенства в альковных делах, милорд? Лео посмотрел на мисс Дарвин без улыбки. Любовь, конечно. Без нее близость всего лишь дело техники. Девушка казалось пришла в замешательство, но тотчас вновь нацепила на себя маску кокетства. О. Любовь приходящая. Быть может, я и молода, но отнюдь не наивна. Это я уже понял, к и в н у л Лео. Не хотите ли потанцевать, мисс Дарвин? Это зависит от чего? Достигли ли вы в этом совершенства, или вас можно назвать всего лишь искушенным? Душе. Лео невольно улыбнулся.